Читали статистику-то? Не читали? Правильно, кто вам такую статистику читать даст? Катастрофа, знаешь, прямо эпидемия одиночества, особенно среди женской интеллигенции. Вот и мать моя. Если так дальше пойдет, скоро вообще ни одной замужней интеллигентки не будет. Мне недавно сосед привез газету из Риги. Почитать дал. Читаю, вдруг дохожу до оригинальной рубрики Брачные знакомства. Читаю. Симпатичная блондинка. Ищет. Обаятельная брюнетка. Ищет. Даже полненькая. Рыженькая. Не первый молодости. И та туда... Причем ты замечаешь, как она... Про себя пишет, полненькая, рыжая, не толстая рыжая. Нет, полненькая, рыжая, фу мать моя. Ну, прям парад красоты. Причем ведь все остальные как-то сами ищут. Ну, и эти, видно, подобрались настолько неотразимые, что значит только через прессу. Ладно, читаю дальше, вдруг вижу, женщина 45 лет, у-библиотекаль, у-у-у, двое детей, мать моя, соединит свою жизнь, главное, она соединит. Соединялка. ...с интеллигентным человеком. Имею свой домик... ...так... ...садиком... ...так-так-так... ...на берегу Днепра в городе Херсоне. Ну, там адрес, там телефон спросить... ...Лидия Михайловна. Я еще раз перечитал. Домик... ...садик... ...Днепр... ...ну, что думаешь, женщина симпатичная... Можно соединяться. Иду на переговорный, звоню, трубку, женщина сама, и сама подошла. Я представился. Причем, знаешь, как имя сказал свое, а отчество соседа. Черт, говорю, Лидия Михайловна, говорю, прочел я в газете ваше коммунике. Но, к сожалению, говорю, как человека я вас совсем не знаю. Поэтому сразу хочу уточнить одну деталь. Имеется ли, говорю, у вас корова? Или поросенок, или вообще, говорю, какая у вас мясная перспектива? Она говорит, да-да-да, говорит, Петр Абдурахманович. У меня цыплята. Да, говорю, сколько цыпочек? Она говорит, пять штук. На что она рассчитывала? Сорок пять лет коровы нет... Господи, ну уже и того нету. Приедешь даже поговорить не с кем. Да, говорю, это не густо, Людмила Михайловна, пять цепочек. Не густо, прямо скажет. Ну, говорю, считайте, что вам повезло. Нарвались, говорю, на редкого интеллигента. Жарьте цыпочек, завтра выезжаю. Ой, говорит, погодите, все так неожиданно. Я говорю, еще ладно. Тоже в вашем положении сразу в такое счастье поверит. Жартя цепочек. Она все-таки хотелось бы знать хотя бы, кто по профессии, сколько вы заработать. Ну, думаю, куриное королев. Сколько вы заработали? Я говорю, вы бы сейчас спросили, сколько я вам отдавать буду, а? Ой, простите, я от волнения что-то не туляпнула. Это не главное, главное, что... Вы любите детей. Я говорю, каких-то детей люблю. Как же, говорит, я в газете же написала, что у меня двое. Такие, говорит, очаровательные двойняшки. Одному, говорит, шестнадцать, другому четырнадцать. Думаю, спятила от радости вообще невеста-табака уже, да? Лидия Михайловна, говорю, как это прикажете понимать двойняшки? Только, говорю, одному 16, а другому 14. Значит, говорю, что же это, один двойняшка сразу вышел, да? А другого два года уговаривать пришлось. Ты представляешь, два года в роддоме, цыпа-цыпа. Нет, говорит, я их так образно называю. Они очень друг на дружке похожи, кстати, говорит, Петр Абдурахманович. Вы, говорит, наверное, все время пытаетесь представить, какая у меня внешность. Я говорю, зачем? Она говорит, да, я не красавица. А вот, говорит, наверное, вы. Может, говорит, мое сравнение будет слишком литературным, но мне, говорит, кажется, что у вас волосы. Я говорю, ну? Она говорит, как бы, как бы подернутый. Белым и Я говорю, кем у меня волосы подернуты? Она говорит, белым и Я говорю, вам мужик или Дед Мороз нужен? А, смеется. Говорит, хорошо, что вы с юмором. Да, я с юмором. А она с двойняшками. Мне, говорит, рисуется все время, что вы такой сильный и высокий. Я говорю, ну что, есть, есть. Метр пятьдесят я... Ой, зачем так сильно шутить? Я уже к вам чуть-чуть привыкла. Конечно, не в росте делаю, но метр пятьдесят это слишком, умоляю. Скажите правду. Я сказал, клянусь, метр пятьдесят, как в высоту, так и в ширину. Слышу, заикаться стало. Погодите, я должна в себя прийти. Я говорю, чего ждать-то, Я длиннее не стану. Я только претензий ваших не понимаю, Лидия Михайловна. Сорок, понимаешь ли, пять лет. Библиотекарь, прости, господи. Двое детей. Я говорю, спасибо, сказала бы, что нашелся за пять цепочек. Что, вообще позвонил? Я, говорю, сейчас вам за все сразу скажу спасибо. У меня к вам остался один вопрос. Ну, я же чувствую, что голос у нее такой, знаешь, такой изменился, такой уверенный в себе стал, такой, знаешь, вроде смеется надо мной. Вы скажите, говорит, Петр Абдурахманович, вы, вы, говорит, как мужчина. <связь> Что-нибудь можете... Так, думаю, провокация. Лидия Михайловна, говорю, я вас как мужчина плохо слышу. Она мне так ехидно повторяю. Вы, говорит, как мужчина можете? Я говорю, дрожь соль наколоть надо. Так она уже как змея. Вы, говорит, можете как мужчина приласкать? Ну, и так далее... И я говорю, «Вы что? А соловей?» Я это, кто же вам дал право такие пошлости спрашивать? «Да если бы, говорю, я и это мог...» «Зачем бы я тогда жениться стал бы?» «Ой, я говорю, не то, что не могу!» «И так далее...» Я даже не способен, и тому подобное. Она как заорет, спасибо, что позвонили. Вы своим звонком мне глаза открыли. Я только сегодня поняла, насколько уже счастливая. Потому что, говорит, оказывается, у меня для счастья все давно есть. О, и, говорит, 45 лет. И библиотекарь, и двое детей... Но главное, говорит, что у меня есть для счастья, это то, что вас нету ряда. Абдурахман Петрович. Так что, дорогие одинокие интеллигентки, пока я свободен, как говорится, жартится пока.